В столовой прошел Мышлоевский, за ним Николка с поблегшими веками. Они побывали в комнате Турбина. Николка, вернувшись в столовую, сказал собеседникам. — Помирает. Набрал воздуху. — Вот что, — заговорил Мышлоевский, — не позвать ли священника? — А, Никол, что же ему так-то без покаяния? — Ленью, нужно сказать, — испуганно ответил Николка. Как же без неё ещё с ней что-нибудь сделается А что доктор говорит спросил Карась Да что тут говорить говорить более нечего просепел Мышлаевский Они долго тревожно шептались и слышно было как вздыхал бледный отуманенный Лариосик Ещё раз ходили к доктору Бродовичу тот выглянул в переднюю закурил папиросу и прошептал что это агония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 А теперь старшего отнимаешь. За что? Как мы будем в твоём с Николаем? Посмотри, что делает с кругом. Ты посмотри. Мать заступница. Неужто ж не жалишься? Может быть, мы люди и плохие. По за что же так карать-то? Она опять поклонилась и жадно коснулась лбом пола, перекрестилась. И вновь, простирая руки, стала просить: "На тебя одна надежда, причестись, святая дева. На тебя умоли сын твой. Умоли Господа Бога, чтобы послал чудо, чтоб Еленна стал страстным". Она сбивалась в слабостях, но речь её была непрерывно шла потоком. Она всё чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтобы сбить назад выскочившую на глаза из-под гребёнки прядь. День исчез в квадрате Хокин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 Верхамная тишина молчала за дверями и за окнами. День темнел страшно быстро, и ещё раз возникло видение. Стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные красно-жёлтые песчаные глыбы, масляничные деревья, чёрный вековой тишь и холодом повил сердце собор. Мать со ступницы бормотала в огне Елена: "Упроси его".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 вздымалась в прорезах рубахи он свёл голову к низу упёрся подбородком в грудину расцепил пожелтевшие зубы приоткрыл глаза в них ещё колыхалась рваная завеса тумана и бреда но уже в клочках чёрного глянул свет очень слабым голосом сиплым и тонким он сказал «Кризис, Бродович! Что, выживу? А-а-а?» Карась в трясущихся руках держал лампу, и она освещала вдавленную постель и комья простынь с серыми тенями в складках. Брит и врач не совсем верной рукой сдавил всепока остатки мяса в каловые в руку турбину и иглу маленького шприца. Мелкие капельки выступили у врача на лбу. Он был взволнован и потрясён.